Глава одиннадцатая. «А навстречу мне идет...» Думаю, тут не нашлось ни одного нормального мужика, который не повернулся бы в ее сторону. Майя. Необычайно обворожительная и очень, очень сексуально выглядящая. Тут кто угодно обернется. И это милое создание еще мне и улыбается. Именно мне. Тут никакой ошибки быть не может. Вот правда, видеть эту улыбку сейчас могут немногие. В иной ситуации я бы обрадовался. В иной. Ибо сейчас эта улыбка — что иное, как сигнал готовности. Мы его заранее оговорили. Этот самый хитрогрузовик, он как маленькая крепость. Кузов у него усиленный и просто из пистолета его точно не пробить. Подумал над этим в свое время народ. Появление же здесь человека с гранатометом, например, вызвало бы совершенно нездоровый ажиотаж. Тем более, что нам вообще пока нечего им предъявить. Они же никого не убили и не расстреляли. Отклонились от маршрута? Навигационная ошибка? Или к своей девушке завернул на минутку? Да, нарушение. Да, за это даже и уволить можно. Но не стрелять же. Тут последствия могут быть очень даже не слабыми. Никому мало не покажется. Это со стариков хрен чего поимеешь. Их тут официально и вовсе не было. А я — вот он, во всей красе. Нет, директор, он, несомненно, и тут что-нибудь придумает. Но вот лично по моей башке может прилететь очень и очень чувствительно. Найдут способы. Улыбка же Майи означает только одно — Работа началась, и цель атаки подтверждена. То есть все сомнения по боку. Атакуем грузовик и сидящих в нем людей, как настоящего врага. Продолжая улыбаться, она поворачивает налево и стучит маленькой ладошкой по стеклу кабины. А ничего себе стеклышко. Стандартным люгеровским патроном его, пожалуй, что и не пробить. Люгеровский патрон. Патрон... 9 на 19 «Парабеллум». Распространённый боеприпас для пистолетов. Так что вниз оно, скорее всего, и не опускается. Слишком тяжёлое. А я... Я тоже сворачиваю в сторону, обходя грузовик со стороны капота. Между мною и водителем почти два метра железа. Не он для меня. И это должно его успокоить. И успокоило. Щелкает замок, и тяжелая дверь приоткрывается. Что случилось? Водитель чуть наклоняется в ее сторону. А вот договорить он уже не успевает. Чем уж там она его шарахнула, не знаю, в руках у нее ничего не было видно. Но мужик внезапно обмяк и откинулся на спинку сиденья. «Прыжок!» Прогрохотали по капоту мои ботинки. «Что, мужик, не ожидал?» Рывок двери на себя... Толкаю его в глубину кабины. Он, несомненно, пока живой, но самочувствие явно оставляет желать лучшего. Дышит он с трудом. Подвинься. Следом забирается Майя. В ее руках появляется шприц, она наклоняется к водителю. Готово. Этот нам не помешает. Отлично. Фаза два. Обычный тросовый запор для велосипеда. Прочный тросик. Порвать такой? Ну, лично я не взялся бы. и обыкновенный цилиндрический замок. Оббежать грузовик, подлезть снизу и продеть тросик в петли для опломбирования. Они расположены в нижней части дверей, и стоящая в них обзорная камера это место не просматривает. Откуда я это знаю? Так документация на этот самый грузовик есть не только в отделе материально-технического обеспечения. Была возможность изучить. Минутное дело. И даже быстрее. Теперь дверь изнутри не открыть. «Ольгерт!» — оживает динамик интеркома. «Открываем крышу. Получена команда на старт!» Пульт управления раздвижным люком дублированный. От водителя и изнутри кузова. Его вполне можно заблокировать. Теоретически, если верить документации. Но здесь установлен другой пульт. А над стеклом... Поблескивает глазок видеокамеры. Не нужно быть офигительно проницательным, чтобы понять, кто и где может видеть происходящее в кабине. Правда, влезая в машину, я нечаянно эту самую камеру развернул. В сторонку. Так что сейчас она, по чистой случайности, естественно, ничего интересного не увидит. Но всегда можно и просто по громкой связи переспросить. И ведь точно же существует для этого какая-то кодовая фраза. И если абонент не услышит нужного ответа, то тотчас же пойдет в эфир соответствующее предупреждение. На месте автора всего деяния я бы операцию тотчас же и отменил бы. И все. Никаких тебе зацепок и неприятностей. Ну, вломят по башке водителю, может быть, и сопровождающему технику-оператору. А все прочие спокойно переждут поднявшийся скандал, Так, легкое нарушение должностной инструкции, где-нибудь в сторонке. И выйдут сухими из воды. Так что все наши домыслы можно будет засунуть. Сами знаете, куда. Торопливо выталкиваю девушку из кабины, усаживаю водителя, откинув его голову на спинку сиденья, Так, чтобы казалось, будто он спит. Ну, поплохело мужику. Бывает. Снова поворачиваю камеру, Пусть смотрит на бедолагу. А меня в кабине уже нет. Разбираться с пультом тоже никакой возможности не имеется. Попросту не успею я ничего сделать. Вот и вытягиваюсь на крыше кабины. Тут никаких камер я пока не усмотрел. Внизу что-то снова бубнит интерком. Опять, надо думать, водители окликают. Что сделает оператор, если увидит спящего сотоварища? Незастреленного и незарезанного, просто спящего. Или малость охреневшего. Думаю, что не увидев очевидных причин для немедленного поднятия тревоги, он, скорее всего, продолжит выполнение приказа. А вот на помощь, может, кого-то и отправит. Потом. Изначально мы планировали заблокировать крышу в полуоткрытом состоянии, чтобы дрон попросту не смог бы вылететь, списать это дело на какую-то техническую проблему. и заставить противника действовать наспех, а не по заранее разработанному плану. Вот тут у них кое-чего бы и посыпалось. А старики-разбойники, их тут и приняли бы. Хороший был план. Только вот не сработал. Но кто же мог догадаться, что сюда впихнули нестандартный пульт, а какую-то непонятную конструкцию с нестандартным расположением клавиш. Даже, кстати, и не отмаркированных должным образом. Все надписи выполнены иероглифами. Вот из-за таких вот досадных мелочей и летят к нечистому тщательно выверенные планы. Снова бубнит интерком. Тишина. И внезапно грузовик содрогается. Начинают работать моторы где-то за моей спиной. Так. Они раздвигают крышу. То есть начали-таки работать. Секунда. Другая. Аж в бедре отдалось. Так резко я вскочил. И прямо передо мною вижу расходящиеся створки люка. Он почти во всю крышу кузова. Толчок, прыжок. Приземляюсь удачно. Ничего под ногами неприятного не попалось. Осматриваюсь. Хотя в общем приближении мне данная обстановка известна. Читал описание. В самом центре кузова располагается... Стартовая площадка? Ложемент? Или как там еще это сооружение именуется? Словом, отсюда взлетает и сюда же приземляется дрон. Он, кстати, тут и стоит, даже винты пока не работают. А вот у задней стены кузова располагается стол со всякой технической хреновиной. И за ним сейчас сидит какой-то хмырь с наушниками на голове. Оператор дрона, надо полагать. Но он тут не одинок. Около распашных дверей в задней части кузова сидят еще двое. И если одного из них, с известной натяжкой, разумеется, еще как-то можно отнести к техническому персоналу, и тот только потому, что у него на поясе висят какие-то там инструменты и приборы, то относительно второго никаких сомнений нет. Свой, как говорится по-русски, брат-охранник. MP5D в руках, ГЛОК в полуоткрытой поясной кобуре, Тут никаких вопросов даже и быть не может. А раз так, то вот ты-то мне, брат, и не нужен. За тебя никто и не спросит. Осматриваюсь, это, конечно, громко сказано. Менее секунды на все и ушло. Гулко бабахнул старый пистолет, и MP5D глухо брякнулся на пол. Один есть. Рухнул на пол техник, выставив вперед раскрытые ладони. Сдаюсь. «Не стреляйте, я безоружен!» Прыжок через стол с аппаратурой, ствол пистолета упирается в горло оператора. «Отмена запуска!» «Понял!» П «Понял!» «По связи, скажешь?» «Заклинило люк, пробуем открыть!» «Ясно?» «Да!» «И чего тогда, молчим?» Косясь на пистолет, он торопливо выкрикивает нужные слова в микрофон. «Ахриман!» Буквально взрывается динамик. «Вы ставите под угрозу успешное проведение операции! Немедленно обеспечить взлет!» «Мы работаем!» — возбужденно кричит в микрофон побледневший оператор. «Не отвлекайте нас разговорами! Вы нам мешаете!» Вот ведь как получается. Даже и подсказывать ему ничего не нужно. «Ты!» — взмах пистолетом в сторону техника. «Разрядить оружие дрона!» Опасливо озираясь, Тот торопливо снимает с коптера какие-то коробки, отсоединяет и укладывает на пол ракеты. Все? Да, больше ничего нет. Смотри, если собрал, живешь последнюю минуту. Он быстро-быстро мотает головой и всячески демонстрирует свою лояльность. Толкаю локтем оператора. Давай, поднимай своего дракона. Внимание всем! Здесь диспетчер. «Начали!» Скрипнула, приоткрываясь дверь, и штурмовая группа выскользнула в коридор. Два десятка шагов и выход на террасу, где за столиком располагается вожделенная цель. Собственно, не человек даже, а всего лишь чемодан, который у него находится. Приподнялся снайпер. Задержал дыхание, выбирая спуск. Щелкнули дверные замки и приоткрылись дверцы автомобилей. Взмыл быстрой тенью над крышами дрон, чуть качнулся, выравнивая прицел. «Дождь!» — прозвучало в наушниках мобильных телефонов. Моргнули светодиоды на пультах управления. Взрывом светошумовых зарядов выбило под потолочные панели в коридоре кафе и в комнате, где обустроил позицию снайпер. «Вспышка! Грохот! Дым!» Не слышны шаги подбегающих людей, и за дымом не видны их силуэты. «Хрясь!» — впечатывается в грудь приклад дробовика, сбивая дыхание и совсем уж дезориентируя человека и так уже оглушенного близким разрывом. А тяжелый ботинок добавляет радостных ощущений. Щелчок стопора и мощные пружины оттягивают вниз крышки, которые до этого прикрывали прорезанные в боковой части кузова амбразуры. Нет в кабине грузовика водителя. Он где-то там мирно кофе пьет. Вот и не привлекла излишнего внимания покинутая автомашина. Да и нет на кузове тента. Он вдоль борта аккуратно уложен. И любой прохожий может видеть, что никакого груза там не имеется. А то, что человека можно укрыть и в двойном дне, так это только в кино бывает». Оказалось, не только в кино, в жизни такое тоже встречается. Взвод, понятное дело, так не спрятать. Так столько и не нужно. Двоих автоматчиков за глаза. Брызнули стекла, и... Не получилась атака. А выстрелы и особого внимания не привлекли. Автоматы стрелков были снабжены глушителями. «Ахриман, отставить атаку! Новая задача, точка ноль!» «Прикрыть эвакуацию группы управления!» «Где эта точка?» Ты стволом в лоб оператору. Наушники отключены, и я могу слышать весь радиообмен. «Отель «Майская долина». Темно-синий «Крайслер Войджер». «Принято!» — отзывается голос в телефоне. «Мы все слышали!» Минивэн никуда отъехать так и не успел. Из-за угла резво вывернулся автомобиль. Из открытого окна которого тотчас же выглянул ствол дробовика. Бах! И минивэн занесло. Переднее колесо оказалось разорвано в клочья картечным зарядом, а вот второй выстрел пришелся по касательной в заднее стекло, и это не было промахом стрелка. Помимо того, что сидящих в машине людей тотчас же осыпала расколками разбитого стекла, в салон мгновением позже влетела еще и светошумовая граната. После такого подарка никакой водитель, будь он трижды чемпионом Формулы-1, ничего тут подделать уже не мог. Менее минуты потребовалось выскочившим из машины нападавшим, чтобы повытаскивать из Крайслера охреневших пассажиров. Быстро обшарив их карманы на предмет оружия и всяческих полезных предметов, прихватив багаж, они запихали все это в подъехавший темный фургон. После чего быстро покинули место боестолкновения. и выглянувший спустя пару минут из отеля удивленный портье, узрел лишь горящий автомобиль. Кто-то из нападавших предусмотрительно закинул внутрь зажигательную шашку, так что никакой, даже самый тщательный осмотр обугленного минивэна ничего полезного никому поведать уже не мог. К нам в машину тоже постучались гости, предварительно предупредив о своем прибытии. Под их чутким руководством Перепуганный оператор возвращает на свое место дрон так ни разу и не выстреливший перебравшись в кабину откуда уже утащили в кузов бесчувственного водителя сажусь за руль рядом устраивается майя куда едем пока налево сверяется она со своим смартфоном а там я тебе подскажу с таким штурманом хоть на край света не на каркой одергивает она меня Я пока так далеко не собираюсь. Появившийся спустя несколько минут полицейский патруль смог лишь изумленно почесать в затылке. Полностью разгромленная комната на третьем этаже дома, обсыпанные лохмотьями от декоративных панелей коридор-кафе, горящие автомобили, подожгли не только минивэн. Найти там что-то было совершенно нереально. Да, на автостоянке имелись следы крови, и земля была усеяна стрелянными гильзами. Но где тела пострадавших? В суматохе мало кто мог сказать, куда же делись их тела. Да, кто-то там подъезжал, но дым он-то все и укрыл. Источник его, кстати, обнаружили достаточно быстро. Закопченный ящик около дороги. Оттуда-то дым и валил. Кто и зачем его там бросил, так и осталось до конца непонятно. а тот самый грузовик с пустым прицепом уже куда-то отрулил со стоянки. Надо полагать, его водитель не жаждал общения с полицией. Наверное, именно по этой причине, отъехав совсем недалеко, он содрал с боков машины и кузова пластиковые ленты с надписями и эмблемами. После чего, свалив их в канаву, побрызгал какой-то химией. И пластик, испуская неприятный запах, тотчас же обуглился, превратившись в какую-то темную массу. На бортах появились новые эмблемы, заодно полностью закрывшие и амбразуры. Сменился и номерной знак. По странной случайности у водителя оказались и новые документы. Стоило ли говорить о том, что никаких стрелков в грузовике уже не имелось? Покидая свое убежище, они заодно вымели наружу и стрелянные гильзы. Этим, кстати, и объяснялось их наличие на стоянке. Единственный труп... Смогли отыскать на кухне. Там его обнаружил менеджер кафе. Это был повар, которого кто-то профессионально зарезал. Увы, убийцу найти так и не удалось. А покинувшие городок автомобилей, попетляв по дорогам, вскоре подъехали в условленные места, где быстро и не привлекая внимания перегрузили пленных и трофеи, выжидавшие там машины. так что предъявить хоть какие-то претензии мирным пенсионерам теперь уже точно никто не смог бы. Сложнее было с грузовиком. Просто так приехать в нужную точку он, разумеется, не мог. Все проездные документы были выписаны на совершенно конкретных лиц. Он и не приехал. Машина отыскалась лишь на следующий день, во дворе мотеля. В полицию позвонил бдительный гражданин. Его удивило, что на машине всю ночь горели фары. Разумеется, к утру аккумулятор сел окончательно. Открыть машину сразу не получилось, а когда в мотель прибыл, наконец, автомеханик, туда уже быстро примчались неприметные такие мальчики с соответствующими документами. Они-то и занялись брошенным грузовиком. Ключи у них имелись, а прикурить от своей машины, ну, это-то каждый сможет. Так что дорогостоящий дрон никуда не исчез. Пропали лишь сопровождающие».